Керман приподнял голову и сердито глянул на аппарат. «Не поднимай трубку», — посоветовал он. «Вдруг это какой-нибудь клиент?» Но ну, не в десять же вечера», — возразил я, нехотя поднимаясь с кресла. «Скорее всего, это прошлое хочет поймать меня». «Тогда да, я с ней поговорю». «Я умею беседовать с женщинами по телефону». Я свернул в него подушкой и взял трубку. «Хеллоу! Это мистер Мелой? Это был мужской голос, от которого у женщин по спине пробегают мурашки. Голос, вызывающий у вас представление о высоком плечистом загорелом мужчине, которого дамы предпочитают принимать у себя дома за чашкой чая утром, когда муж на работе, а не вечером, когда тот вернулся домой. Возможно, оно было и не так, но именно такая картина представилась мне, когда я услышал этот бархатный баритон. «Я вас слушаю, с кем имею честь?» «Меня зовут Ли Дедрик». Я звонил вам в контору, но там никто не отвечает. Извините, но наше бюро закрывается в шесть, как всякое порядочное заведение. Пробормотал Керман, подкладывая под голову брошенную подушку. Слушай, скажи ему, что у тебя корит и лежишь в постели. Голос на другом конце провода резко проговорил. Но разве нет у вас ночного дежурства? Так вы, мистер Дедрик, как раз сейчас и говорите с ночным дежурным. Так, понятно. Наступило молчание, затем тот же голос сказал. Мне бы очень хотелось, чтобы вы прямо сейчас приехали ко мне. Весьма срочно. Несмотря на властный тон, мне вдруг показалось, что говорящий чем-то напуган. Какое-то странное волнение слышалось в его голосе. — Мистер Дедрик, вы не могли бы мне объяснить, чем бы мы могли вам помочь? — спросил я, не обращая внимания на неистовую жестикуляцию Кермана, призывавшего меня повесить трубку. Наступила тягостная пауза. Я ждал, прислушиваясь к частому прерывистому дыханию на другом конце провода. Мне только что позвонили и предупредили, что сегодня вечером меня хотят похитить. Возможно, это просто шутка, но я счел за лучшее принять некоторые меры предосторожности. Я случайно оказался в доме один, если не считать шофера, но он филиппинец, так что от него будет мало проку в случае опасности. Мне все это показалось очень странным, Опять наступила пауза, и опять мне слышалось учащенное дыхание, этот жуткий звук, который нагонял на меня страх так явно, будто я воочию видел перепуганное лицо говорящего. «Я муж Сирены Маршленд», — наконец кратко выдавил голос на другом конце линии. «Лучше не тратьте попусту время. У нас будет достаточно его, чтобы удовлетворить ваше любопытство, когда мы встретимся». Мне не понравился его тон, но я понимал, что человек чем-то напуган. И хотя в данную минуту мне вовсе никуда не хотелось ехать, я целый день работал и потому предпочел бы провести остаток вечера вместе с Керманом за бутылкой вина, но таким путем процветающее дело не создашь. К тому же Сирена Маршленд была четвертой богатейшей женщиной в мире. Где вы сейчас находитесь, мистер Дедрик? В особняке Оушен-Энд. Вы, вероятно, слышали о нем. Он стоит несколько в стороне от города, в уединенной местности. Был бы рад, если бы вы тотчас приехали сюда. Хорошо. Ждите нас самое позднее, через десять минут. Там от Оушен энда есть частная дорога. Ворота открыты. По сути, я сам только что прибыл сюда, и... Голос внезапно оборвался. Я немного выждал, но так как разговор не возобновился, я закричал в трубку «Хеллоу!» До меня все еще доносилось учащенное дыхание напуганного чем-то человека, но голоса он не подавал. «Хеллоу, мистер Дедрик!» Теперь и дыхание не было слышно, наступила томительная пауза, затем в трубке раздался щелчок, и линия разъединилась. Особняк «Оушен располагался среди песчаных дюн в трех милях от моего дома. Какой-то миллионер построил его для себя в поздние двадцатые нашего столетия, но никогда в нем не жил, так как, прежде чем поселиться, обанкротился и застрелился. Несколько лет особняк пустовал, но потом его купил какой-то синдикат и стал сдавать в наем приезжим знаменитостям и вельможам иностранцам, которые считали ниже своего достоинства останавливаться в каком-то местном отеле "Орхид". Этот исключительно роскошный особняк рекламировался как дом мечта миллионеров. Там был огромный на 40 акров парк, сбегающий уступами к морю, и плавательный бассейн, наполовину под открытым небом, наполовину под крышей. Сам дворец был выстроен из бетона и розового камня в стиле итальянского барокко, а его внутреннее убранство славилось своими великолепными фресками и предметами искусства. Когда я свернул на своем бьюике на ведущие к особняку двухмильное частное шоссе, отличную широкую дорогу, обсаженную по бокам роскошными королевскими пальмами, Керман сказал, «Я всегда мечтал побывать в этом дворце». Подавшись вперед, он сидел, устремив взгляд в круг света, отбрасываемый передними фарами. «Мне очень хочется снять его ради шутки на неделю в разгар курортного сезона. Как ты думаешь, во сколько бы это мне обошлось?» Все твое жалование за десять лет вперед. Да, возможно, ты прав. Ладно, будем лучше мечтать. А жаль. Будь у меня такой особняк, моя рыжая плутовка стала бы совсем ручной. А ты бы рад был, конечно. Так вот, мне что-то не нравится вся эта история с Дедриком. Что заставило его прервать разговор посредине фразы? Знаешь, эти богатые скоты все одинаковые. Они, черт возьми, так изленились, что лишнего слова сказать и то не хотят. А мне кажется, что кто-то, наверное, вошел, и ему не хотелось, чтобы наш разговор был услышан. Ну, ты вечно стараешься сделать из мухи слона. Держу пари, что ему просто надоело говорить с тобой, и он повесил трубку. Этим богатым подонкам незачем соблюдать, как нам, правила вежливости». Впереди показались ворота, они были широко распахнуты. Я, не сбавляя скорости, пулей влетел в них и вихрем помчался по широкой аллее, обсаженной по краям высокими кустами рододендронов. «Ты что, на пожар спешишь, что ли?» — негодующе заметил Керман. «Мне сдается, что парень был чем-то очень напуган», — сказал я в ответ, и чует мое сердце, что с ним стряслась беда. На длинном крутом повороте я резко свернул машину. В свете фар... Казалось, дом прямо выпрыгнул на нас. Керман в испуге слабо вскрикнул, а я резко нажал на тормоза. Взвыли от боли шины, и я с трудом сумел остановить идущую юзом машину в двух дюймах от балюстрады, окружавшей внутренний дворик. «Зачем остановился?» — сказал Керман, вытирая вспотевшее вдруг лицо. «Почему бы тебе не въехать прямо в дом? Ты же знаешь, как я не люблю ходить пешком». — Нервишки у тебя слабоваты, — заметил я, — сам несколько ошарашенный случившимся. — Ты слишком много пьешь, это твоя беда. Мы вышли из Бьюика. Слева у парадного подъезда стоял большой, сверкающий никелем длинный, как линкор, автомобиль с включенными задними стоп-сигналами. Дом был погружен в темноту, если не считать света, лившегося через открытую двустворчатую входную дверь в дальнем конце террасы. «Позвоним или так, войдем?» — спросил Керман, указывая большим пальцем на освещенную дверь. «Вначале заглянем. Если там никого нет, тогда позвоним. У тебя пистолет под рукой?» «Да, тебе дать», — великодушно предложил Керман и сунул мне в руку пистолет 45-го калибра. «А то мне только карман рвет». «Значит, ты хочешь сказать этим, раз пистолет у меня, то идти первым мне». «Ах, что за прекрасные и добрые мысли приходят иногда тебе в голову. Я, честно говоря, даже не знаю, ради чего я у тебя работаю. Ради денег, надо полагать. Только кто, кроме тебя, назовет это работой?» Мы бесшумно двинулись по террасе, шепотом переговариваясь, и когда дошли до освещенной створки, я жестом приказал Керману молчать. Он отступил назад, а меня подтолкнул локтем вперед. Я двинулся дальше, а Керман позади следил за мной. Дойдя до открытой двустворчатой двери, я заглянул в большую прямоугольную залу, обставленную в мексиканском стиле. На полу дорогие ковры, стены украшены седлами и уздечками, а вдоль окон и огромного холодного камина широкие диваны. На столе стоял телефон, а рядом с ним высокий стакан с нетронутым напитком. На зеркально-гладкой поверхности стола, выпавший из стеклянной пепельницы окурок, выжег пятно, но в комнате никого не было. Я кивком подозвал Кермана. «Ну и красотища!» — воскликнул он, заглянув из-за моего плеча в комнату. «Представляю, каково здесь жить. А что мы теперь будем делать?» Я прошел в комнату. Вид окурка встревожил меня, так же, как и нетронутый стакан. Я понюхал. Виски. Керман, лениво вышагивающий за мной, обошел диван перед камином, чтобы получше разглядеть висящее на стене мексиканское седло. Сделав пару шагов, он вдруг резко остановился, дернув головой так, что волосы со лба упали ему на глаза. «Смотри!» Я быстро подошел к нему. За диваном, запрокинувшись навзничь, лежал какой-то человек в черной шоферской ливреи. Можно было не прикасаться к нему, чтобы установить, что он мертв. Темная дырка зияла в центре лба, а мексиканский ковер, на котором он лежал, пропитался кровью. Желтовато-коричневые руки раскинулись, пальцы скрючились, словно когти, а на маленьком темном лице застыло выражение ужаса. — Какая жалость! — сказал Керман довольно спокойно. Нух и перепугался же я. Я наклонился и потрогал скрюченную кисть руки, она была еще теплой. Я выпустил ее, и она упала безжизненно на ковер. Значит, он был убит совсем недавно. «Дело дрянь», — сказал я. «Они, должно быть, приехали как раз в тот момент, когда этот Дедрик разговаривал со мной». «Думаешь, его похитили?» «Похоже на то». «Давай, Джек, вызови полицию. Здесь уж нам нечего делать». «А Брэндон, ты знаешь, как он к нам относится?» «Он такой хай поднимет, если узнает, что мы тут болтались, попусту теряя время». Подойдя к телефону, Керман на минуту приостановился и, склонив голову на бок, прислушался. Вроде машина едет. Я вышел на террасу. Действительно, к дому приближалась машина, причем на большой скорости. Рев мощного мотора и взвизгивание шин, когда автомобиль огибал повороты, доносились до меня. — Подожди звонить, — сказал я Керману. Я видел, как сквозь кусты вырывался отбрасываемый фарами свет, и через минуту машина выскочила из аллеи и остановилась в нескольких ярдах от моего Бьюика. Я двинулся по террасе, и пока спускался по лестнице, ведущей в сад, какая-то девушка вылезла из машины, в тусклом неясном свете луны и задних стоп-фонарей трех машин мне удалось разглядеть только, что она высока и стройна, и без шляпки. — Ли, — проговорила девушка, — «Ли, это ты?» «Мистера Дедрика здесь нет», — сказал я, шагнув навстречу. Я слышал, как у нее перехватило дыхание. Она повернулась, словно собиралась бежать, но потом сдержалась и осталась стоять на месте. «Вы... вы кто такой?» «Я Вик 15 Пятнадцать минут назад мне позвонил мистер Дедрик и попросил приехать сюда». — одновременно испуганно и удивленно протянула она. «Так вы говорите, что его нет здесь?» Да, вроде того. Свет горит, как видите, только вон в той комнате, но там его нет. В других комнатах темно. Теперь я находился достаточно близко к ней, чтобы получить некоторые представления о ее внешности. Передо мной стояла одетая в вечернее платье брюнетка, довольно молодая и, на мой взгляд, красивая. — Он должен быть здесь, — резко сказала она. — Могу я узнать, кто вы такая? Какое-то мгновение она пребывала в нерешительности, а затем сказала, — Я Мэри Джером, секретарь миссис Дедрик. — Боюсь напугать вас, но там, — я показал рукой на освещенную комнату, — лежит шофер мистера Дедрика. Он мертв. — Мертв? Девушка оцепенела. — Да, он убит выстрелом в голову. Девушка качнулась вперед, и я, решив, что она сейчас упадет в обморок, схватил ее за руку и слегка поддержал. «Вам, может быть, лучше посидеть немного в машине?» Она высвободилась из моих рук. «Не надо. Все в порядке». «Вы говорите, он убит?» «Похоже, что так. Во всяком случае, это не самоубийство». «А что с ли... с мистером Дедриком?» «Не знаю». Он позвонил мне и сообщил, что какой-то человек предупредил его по телефону, что его собираются похитить. Я приехал сюда и нашел труп шофера. «Похитить?» — простонала девушка. «Он сказал именно так. Вы не ошиблись?» «Ничуть. Мы как раз собирались осмотреть дом, но не успели. Вы подождете в машине?» «О, нет. Я пойду с вами». Зачем им понадобилось его похищать? Я также спросил его об этом. Он сказал, что является мужем Сирены Маршленд. Девушка обошла меня и, взбежав по ступенькам, быстро зашагала по террасе. Я пошел за ней. В эту минуту на террасу вышел Керман и загородил проход. «Я считаю, вам не следует туда заходить», — сказал он мягко девушке. «Вы нашли мистера Дедрика?» — спросила она, пристально глядя на него. Теперь свет из окна падал прямо на нее, и я увидел выразительные глаза, жесткий рот и такой же подбородок. В целом она была красива, но какой-то суровой холодной красотой, и мало чем походила на тот образ секретарши богатой женщины, который сложился в моем представлении. Богато одетая, она носила дорогую шелковую вечернюю накидку поверх темно-красного гладкого вечернего платья с уверенностью и грацией кинозвезды. На ее вопрос Керман отрицательно покачал головой. «Будьте добры, поищите его. Вы оба. Осмотрите весь дом». Я кивнул Керману. «Джек, вначале вызови полицию». Пока Керман набирал номер телефона, девушка пошла взглянуть на мертвого шофера, и я увидел, как лицо ее медленно бледнеет. Но когда я подошел к ней, она уже успела взять себя в руки. «Выйдемте на террасу», — предложил я. «Керман один посмотрит, где Дедрик». Я положил руку на ее плечо, но она с негодованием сбросила ее и вышла на террасу. «Какой ужас!» — сказала она. «Я хочу, чтобы вы тоже занялись поисками мистера Дедрика, а не болтались возле меня. Почему он позвонил именно вам? Он что, знал вас раньше?» «Я заправляю делами в Бюро универсальных услуг. Он, видимо, прочел одно из наших объявлений». Она прижала руку к лицу и прислонилась к балюстраде. «Боюсь, что это название мне ни о чем не говорит. Я всего несколько часов в вашем городе. Что это за бюро?» «Мы выполняем всякие поручения, начиная от разводов и кончая выгулом кошек и собак. Мистеру Дедрику понадобился телохранитель, но боюсь, что мы приехали слишком поздно». Девушка вздрогнула. «Я не могу в это поверить. Убедитесь, пожалуйста, что его нет здесь. Он должен быть тут». «Керман все сделает». Из разговора с мистером Дедриком я понял, что он только что приехал сюда и был один с шофером. Так, мистер Дедрик снял этот дом на лето. Он с женой остался на неделю в Нью-Йорке, быстро объяснила она. Они только что вернулись из-за границы. Мистер Дедрик приехал сюда на пару дней раньше, чтобы договориться насчет этого дома. Миссис Дедрик должна приехать завтра. А я приехала с ее мужем, чтобы удостовериться, что тут все будет в полном порядке, пока мы остановились в отеле Орхид. Мистер Дедрик сказал, что сегодня вечером он собирается осмотреть дом. Я должна была присоединиться к нему позже. Понятно. На террасе показался Керман. В доме нет никого, сказал он. Осмотри сад, сказал я ему. Он бросил на Мэри Джером быстро изучающий взгляд и начал спускаться с террасы. «Он вам никогда не говорил, что его могут похитить?» — спросил я девушку. «О, нет». «А в каком часу он покинул гостиницу?» «В половине восьмого». «Так, мне он позвонил в десять минут одиннадцатого. Интересно, что он делал эти два часа сорок минут? Вам что-нибудь известно?» «Осматривал дом, надо полагать. Я прошу вас, спуститесь в сад к своему приятелю и помогите ему в поисках. Может быть, мистер Дедрих лежит где-нибудь изувеченный?» Мне почему-то подумалось, что она хочет избавиться от меня, поэтому я сказал, «Я останусь здесь до приезда полиции. Мне не хочется, чтобы и вас вдруг похитили. Это вряд ли случится. Я, пожалуй, вернусь в гостиницу». «Нет, я думаю, вам тоже следует остаться здесь до приезда полиции», — сказал я спокойно. «Нет, я поеду. Он может быть в отеле, так что мне надо поехать туда». Она повернулась, чтобы уйти, но я схватил ее за руку. «Извините». Но до приезда полиции вам придется побыть здесь, — решительно сказал я. Она окинула меня гневным взглядом. Но если вы так считаете, — именно так. Она открыла свою сумочку. Тогда закурим. Ловко же она все это проделала. Не успел я оглянуться, как увидел пистолет 25-го калибра, приставленный к моему животу. «Войдите в дом». «Послушайте, войдите в дом». В голосе ее слышалась угроза. «Живей, или я стреляю». «Нехорошая шутка, но пусть будет по-вашему», — буркнул я и вошел в дом. Через мгновение я услышал, как она сбежала вниз с террасы и бросился к балюстраде. «Джек, держи ее!» — закричал я в темноту. «Берегись, у нее пистолет!» И сам бросился с террасы за ней. Раздался резкий хлопок, и пуля просвистела над моей головой. Я нырнул за пальмовую катку. «Еще выстрел!» И послышался отчаянный вопль Кермана. Затем взревел мотор. Раздался третий выстрел, и автомашина с ревом рванула вниз по подъездной аллее. Я сбежал с террасы, решив нагнать девушку на своем Бьюике, но не тут-то было. Она все предусмотрела и третьим выстрелом прошила насквозь заднее колесо. Из темноты вынырнул Керман. «Что тут происходит?» — возмущенно начал он. «Она чуть меня не убила». Мы с Керманом сидели у холодного камина в библиотеке, в дверях которой стоял полицейский с каменным лицом и не спускал с нас глаз. Мы уже успели рассказать обо всем сыщику, сержанту МакГроу, и теперь ждали прихода капитана Брэндона. МакГроу, узнав, кто такой Дедрик, тут же сказал, что начальник окружной полиции, видимо, захочет лично побеседовать с нами. и так мы сидели и ждали. В соседней комнате вовсю работала группа парней из отдела по расследованию убийства, опыляли порошком предметы в поисках отпечатков пальцев, фотографировали труп и комнату с разных положений и осматривали дом в поисках улик. Без конца трещал телефон, приезжали и уезжали автомашины, наконец послышался громкий лающий голос, и я подтолкнул Кермана. Брэндон. «Вот будет потеха, когда он увидит нас здесь», усмехнулся Керман. Полицейский в дверях бросил на него сердитый взгляд и беспокойно задвигался. Он инстинктивно одернул мундир и осмотрел пуговицы. Капитан Брэндон был человек придирчивый, мелочный, и все, кто служил под его началом, боялись его как огня. Тишина словно вата накрыла нас. Прошло еще томительных полчаса, было далеко за полночь, Керман дремал, а мне страшно хотелось пить. Наконец дверь распахнулась, и вошел Брэндон в сопровождении инспектора Сыска, лейтенанта Мифлина из отдела по расследованию убийств. Я толкнул Кермана, и тот продрал глаза. Начальник полиции остановился и взглянул на нас так брезгливо, как мог бы посмотреть эрцгерцог австрийский на следы чьих-то грязных ног на своей белоснежной постели. Капитан Брэндон был невысокого роста, с жирным, круглым, бело-розовым, как живот у свиньи, лицом, большой плешью, опушенной короткими белесами, как щетина волосами, и пытливым взглядом холодных глаз. Будучи не в меру чистолюбивым, но недалеким, он добился успеха исключительно тем, что использовал мозг Мифлина, а результаты присваивал себе. За какие-то 10 лет службы начальником полиции он успел приобрести кадиллак, большой дом, норковую шубу жене, а сына с дочерью пристроить учиться в университет. На одну зарплату так роскошно не заживешь. Поговаривали, что он берет взятки, но, насколько известно, никто это не пытался проверить и уличить его. Очень часто он просто фабриковал нужные ему доказательства по делу и подталкивал своих подчиненных на грубые и жестокие методы работы с последственными. В общем, это был опасный, наделенный большой властью человек. «И как это вы, два вонючих шакала, взялись за это дело?» — спросил он своим хрюкающим голосом. Мы промолчали. «С этим Брэндоном только свяжись, в раз очутишься за решеткой». Брэндон взглянул на вытянувшегося в струнку полицейского, стоявшего в дверях. «Ну-ка, выйди!» Тот вышел на цыпочках и притворил за собой дверь так осторожно, словно она была сделана из яичной скорлупы. Мифлин медленно и выразительно подмигнул мне из-за головы начальника полиции. Бренден уселся в кресло, вытянул вперед свои короткие толстые ноги и, сдвинув на затылок мягкую фетровую шляпу с плоской круглой тульей и загнутыми вверх полями, принялся разминать в руках неизбежную сигару. «Повторите-ка все с самого начала», — приказал он. «Мне хочется уточнить ряд пунктов». «Так, давай, малой, начни первым». «Расскажи все, что ты уже говорил, МакГроу», Я остановлю тебя, когда будет нужно. Мы с Керманом сидели вечером дома, — начал я торопливо. В десять минут одиннадцатого зазвонил телефон, и какой-то человек, назвавшийся Ли Дедриком, попросил меня срочно приехать сюда, объяснив, что ему только что позвонили и предупредили, что сегодня вечером его собираются похитить. «Ты ручаешься, что именно так он сказал?» — спросил Брэндон, разрезая ногтем большого пальца целлофановую обертку сигары. «Конечно». Так вот, мы установили, никто сюда сегодня вечером не звонил. Что ты теперь скажешь? Может быть, ему позвонили в отель? Проверено, тоже нет. А отсюда никто не звонил, кроме звонка мне. Брэндон покатал сигару своими толстыми пальцами, а потом сказал: был один в будку телефона автомата. Что из этого? Но может быть, его еще днем попросили позвонить вечером в эту будку и таким образом предупредили? — заметил Мифлин мрачным голосом. Брэндон глянул через плечо на своего лейтенанта, словно только сейчас заметил его в комнате, хотя он использовал мозг Мифлина, но всегда делал вид, что тот в полиции человек абсолютно бесполезный. — Может быть, оно и так, — сказал Брэндон. — А возможно, Меллой врет. Он взглянул на меня, ощерив свои маленькие острые зубы. — Ну ты как, Мэлэй, соврал? — Нет. — А скажи мне, почему Дедрик обратился к вам, а не в полицию? — У меня давно был готов ответ на такой вопрос, но вряд ли бы он ему понравился, поэтому я сказал, он, видимо, не был уверен, что его не разыгрывают, так что не хотел оказаться в смешном положении. — Ну хорошо. Давай ври дальше, — хрюкнул Брэндон, поднося спичку к сигаре. Прикурив, он пожевал своими толстыми губами сигару и уставился на меня тяжелым взглядом. Когда Дедрик говорил со мной, неожиданно на линии наступило молчание. Я окликнул его, но мне никто не ответил. До меня лишь доносилось его учащенное дыхание, затем трубку повесили. — Вот когда вам надо было позвонить в полицию, — проворчал Брэндон, — вам следовало понять, что тут что-то неладно. Но я подумал, что в комнату вошел шофёр, и Дедрик не хотел, чтобы его разговор со мной тот слышал. Я еще не совсем выжил из ума, чтобы впутывать полицию в дела такого человека, как Дедрик, без его согласия. Брэндон свирепо взглянул на меня и стряхнул пепел с сигары, угрюмо сказал. — Ты договоришься у меня. — Ну, продолжай. Вы приехали и нашли труп Сьюика. так? — Сюики? Так зовут шофера? — Да, именно так, если судить по письмам, найденным в его кармане. И вы, пока ехали сюда, никого на дороге не встретили. — Ни единой души. Как только мы обнаружили мертвого шофера, я тут же приказал Керману позвонить вам в управление, но не успел он этого сделать, как сюда приехала девушка. Брэндон вытянул свой толстый нос. — Кстати, насчет этой девушки. Как она называлась? Мэри Джерем. — Хм, значит, Мэри Джерем. Он подождал, пока выпущенный им клуб дыма на время, закрывший его лицо, не рассеялся и продолжил. Она заявила, что является секретарем миссис Дедрик, так? Да. Так вот, такой женщины в отеле Орхит нет. Я промолчал. Она была похожа на секретарш? Нет, не была. А как, по-твоему, она имеет какое-то отношение к похищению Дедрика? Вряд ли. Мне показалось, что она была крайне удивлена, когда я сообщил ей об этом. Кроме того, зачем ей было возвращаться сюда после того, как Дедрика уже увезли, если она знала о похищении? «Так, ты прав, Меллой», — сказал Брэндон и улыбнулся мне лисьей улыбкой. «Ты на верном пути». Она, видимо, очень расстроилась. <кхем> да. Капитан уселся поглубже в кресло и начал перекатывать в своей голове мысли. Наконец он изрек. «Так вот, слушай, Меллой, я хочу сказать тебе начистоту. Когда газетам станет известно об этом похищении, то поднимется страшный шум. Жена Дедрика важная особа, и больше того, она дама из высшего света. И еще один момент. У нее в верхах большие связи. Мы с тобой можем в раз погореть, если не поостережемся. Я не собираюсь делать глупости и тебе не советую. Понял?